Глава седьмая «Курица! Ты чего бросилась под машину?» Закричала она, стоило ей приблизиться. Даже обомлила от такой наглости. Но лишь на секунду. Дальше включилось возмущение. «Ты больная? Чуть не сбила ребёнка!» В тон крикнула я. «Уже красный горел, слепая, да? Ребёнок был на дороге. Ты куда неслась на такой скорости?» Такой наглой я еще не встречала. Она себя кем возомнила? Вот тупая овца! Рявкнула она и посмотрела на мужчину, который оказался рядом. А я его только сейчас заметила. Высокий, крепкий и невероятно красивый. Но, учитывая, как он держался и смотрел на женщину, я сделала вывод, что он ей не муж и не парень. Влюблённые мужчины на свою женщину со страхом не смотрят. В любом случае, его присутствие сейчас только раздражало. Милая, ты не права. Вдруг начал он чем удивил. Неужели с мозгами? Я? Девушка взбесилась. Тимофеев, забыл, кто я. Ты что несёшь? Даже не удивилась. Я оказалась права. Мужчина подчинённый этой Мегеры. «Если сейчас...» — тихо продолжил мужчина. «Гриша, замолчи!» — прошипела истеричка. И, приблизившись к нему, грубо выдала. «Решил работу сменить или что?» «Лариса, ей нужна помощь. Ты могла сбить ребёнка!» Осторожно протянул он и ещё тише добавил. «И твой отец не поможет». Женщина с ненавистью в глазах поглядывала то на него, то на меня. А потом полезла в сумку и, достав купюрой, шевырнула на асфальт. Столько достаточно? Даже рот открылся от злости. Неприятнее человека я еще не видела. Отчеканила, понимая, что от таких, как она, нужно держаться подальше. Ты... Вдруг Лариса посмотрела на мужчину, который перехватил ее за руку. И нехотя отошла с ним. Григорий что-то начал шептать ей на ухо убеждая и подальше утаскивая от меня. Через секунду она обернулась и сказала, «Я уже опаздываю. Мой заместитель тебя отвезет в больницу. Мне нужно...» Начала я, но меня перебили. «Да хоть куда?» «Он отвезет, а я на такси». Рявкнула она и направилась в сторону остановки, что-то нажимая на телефоне. Перевела взгляд мужчину и увидела его довольную улыбку. «Ну что?» «Позволишь мне спасти тебя?» — произнёс Григорий и подмигнул. Не хотелось, но, учитывая всю ситуацию, сказала, «Если только до работы довезёшь. Без проблем». Согласился он и, подхватив меня на руки, быстрыми шагами направился к машине. Стоило оказаться в кожаном салоне. Я осмотрелась. По чистоте можно было понять, что мужчина ухаживал за своей машиной. Всё было на своих местах. Аккуратно сложенные документы в бардачке, блестящие поверхности без единой пылинки. Запах кожи смешивался с легким ароматом свежести, создавая атмосферу уюта и комфорта. У меня друг работает в ближайшей поликлинике. Давай заглянем к нему, чтобы он тебя посмотрел. Его голос был низким, с легкой хрипотцой. Словно он только что проснулся или провел долгий день, наполненный важными, но утомительными разговорами. Но второй вариант отпадал, так как утро только началось. Взгляд мужчины, проницательный и спокойный, скользнул по моему лицу, не задерживаясь, но и не пропуская ни одной детали. В этот момент я почувствовала, как легкое напряжение, которое я старательно скрывала, начало медленно отступать под этим незримым, но ощутимым вниманием. «Нет». Только смогла произнести, удивляясь, почему засмотрелась на парня, а вдруг он видел. «Может, Саня больничный выпишет?» Задумчиво протянул мужчина, почесав подбородок. Перед глазами сразу возник управляющий, кричащий и визжащий о том, куда именно я могу пойти с этой бумажкой. сомневаясь что начальство будет радоваться этому больничному. «Это лишний повод быстрее уволить меня», — сказала, посматривая на часы. Стало страшно, так как, оказывается, у меня осталось лишь полчаса. Скривилась и с надеждой попросила, «Сможешь подбросить на мою работу?» м, -м лучше бы в больницу». Тотчас представила, как меня сразу же навестят Петрова, управляющий и владелец. «И как будут переживать за меня?» Так и слышала эти крики. Вот чует мое сердце, что сегодня вредный владелец приедет. Так что нужно в ресторан. Честно призналась, желая поскорее попасть на работу. Такой вредный? Весело уточнил мужчина. Еще какой. Сказала и закрыла глаза, стараясь не реагировать на боль. Я пыталась двигать ногой, и у меня получалось. Ходить точно буду. Мужчина улыбнулся и завел машину, начиная движение. Он повернулся ко мне и довольно протянул. «Тогда говори адрес». После того, как задала курс поездки, мы быстро помчались в нужном направлении. Я продолжила работать с ногой, когда вдруг услышала. «А тебя как зовут, спасительница?» «Мия». «Какое интересное имя». Прянул водитель, о чем-то загадочно задумываясь что было видно по его лицу. «Ага. А тебя, Гриша, я помню. Так и есть. Тимофеев Григорий». Произнес он и глянул на меня. «И кем работает Мия? Если за 30 минут не успеем, то уже никем. Ну, раз так, то точно не опоздаем». С усмешкой произнес он и нажал на газ. «Ты прости Ларису. Она бывает грубой и... Вдруг начал мужчина. «Мне нужно защищать свою девушку». Мужчина весело усмехнулся. «Нет, она не моя девушка. Спим иногда?» «Понятно». Единственное, что надумала сказать. «Что еще здесь придумаешь?» «Но это временно». «Ага». Даже не стала делать вид, что верю. Григорий громко засмеялся и выдал. Вот согласишься со мной встречаться и...» Удивляясь его фразе, я начала звонко хохотать. «Вот шутник. Лучше бы быстрее довез. Не переживай, успеем». И действительно, через полчаса мы были на месте. Ресторан еще не открылся, так как у меня оставалось еще пять минут. Стоило увидеть вывеску ресторана, как Гриша хмыкнул. «Ты работаешь в ресторане?» да «И кем?» «Поваром?» Без энтузиазма выдала. «Тогда все замечательно», — «довольно», — заявил Тимофеев и подмигнул. «Почему?» «Я работаю управляющим в ресторане Ларисы и с удовольствием приму тебя». «Да?» Переспросила, понимая, что Лариса у него не просто так сидела за рулем. «Видимо, у них связь. Даже не сомневайся. Я учту». Мужчина протянул карточку и выдал. «Мой номер, звони». «Навряд ли», — сказала и открыла дверь, собираясь выйти. Дверь хлопнула, когда парень обошёл машину, направляясь ко мне. Он только хотел на руки взять, как я воскликнула. «Э, нет, а то ещё не то подумают». «Я уже разработала ногу, правда?» Под зорким наблюдением я топала до центрального входа ресторана. Тимофеев усиленно прожигал взглядом, а потом вдруг прокричал. «А ты до скольки работаешь?» Обернулась, не понимая, к чему он клонит. «Тебе зачем?» «Вечером отвезу тебя домой. Я просто обязан, так как виноват. Ты не виноват, это твоя начальница. Но на моей машине. Все равно. Не стоит». Мужчина бросил взгляд на вывеску ресторана и выдал. «Я понял. Удачи». И тебе. Если нужна помощь, то звони, я приеду. Не думаю, что такое случится, но спасибо. Сказала и, открыв дверь, стала ковылять. Не успела пройти десять шагов, когда наткнулась на недовольную Петрову. Она с яростью смотрела на меня уже взглядом, обещая уничтожение. Сегодня день Микер? Доброе утро. Поприветствовала, желая пройти, но она преградила путь. «Ты в курсе, что нужно приходить на два часа раньше?» Рявкнула Петрова, не скрывая своей злости. Хотя о чём это я? На её лице всегда сверкала ярость, как визитная карточка. «Во всяком случае, по отношению ко мне. За час до открытия зала, в курсе». Сообщила ей, давая понять, что это у неё проблемы с памятью. «Я как раз вовремя». За дополнительные часы мне не платят». Мой ответ ей не понравился, на что Петрова скривилась, будто объелась лимонов. Так себе картина. «А сегодня важный день», — напомнила она с таким видом, что я могла бы и не уходить никуда. Заснула где-нибудь на кухне, в углу, и, слава богу. «У шеф-повара? Ты!» — начала она шипеть. Но вдруг застыла на месте, реагируя на шаги за дверью. К нам приближался Степанов. Весь нарядный, будто на собственную свадьбу принарядился. Но при этом недовольный. Напоминающий злого волка. «Ты составила меню?» «Да», — рявкнула Ира, отмахиваясь от его вопросов, желая продолжить общение со мной. «А мне вот не хотелось». «Так вот, Дмитрий Олегович попросил чего-нибудь простого, но душевного». «В традициях русской кухни. Сегодня точно заедет». На лице Мегиры пошли красные пятна. Не порадовалось это точно. Обернувшись, она с возмущением рявкнула. «Что? У нас отличный ресторан, а не деревенская столовая». «Это его ресторан», — напомнил мужчина, сложив руки на груди. Впервые он решил спорить со своей любовницей, которая имела на него большое влияние. Но сейчас это не имело значения. «Я знаю», — рявкнула Ира и бросила взгляд на меня. «Слышала? У нас русская кухня сегодня. Думай. А если что-то пойдет не так, будешь уволена». «Вот и поговорили», — подумала. И, развернувшись, поковыляла в сторону комнаты. «Для персонала». Я быстро переоделась и вышла. Направляясь в кухню. Когда вдруг вспомнила, что забыла поговорить о том, что нужно сменить поставщика. Рыба оставляет желать лучшего. Как раз подошла к кабинету, когда услышала громкий голос управляющего. «Что с Мией?» Она хромала. «Может, ей дать выходной?» «Даже глаз дернулся. Что с ним сегодня?» «Перепил валерьянки?» «А работать кто будет?» Донёсся голос Ирины. «Но как она?» «Да мне плевать. Пусть готовит. Как только умотает этот наивный козёл, уволим её. Надоела мне эта паршивка. Ты ведь Мия обещала?» «Да мало ли что я ей обещала. Выскочка. Пусть работает в шаурмичных и подобных забегаловках». Ей там самое место. А я и вправду подумал, что ты решила раскошелиться. Весело заметил Степанов. Ему явно нравилась идея любовницы. Кто бы сомневался. Идеальная парочка змеек. Тем временем управляющий продолжал. И еще надежду утвердила на кухню. Послышался злорадный смех. «Обойдутся. Неделю еще поработают и выставим». «Две дуры. Как же они меня бесили, когда учились. Самые лучшие, самые весёлые, самые активные. Аж бесит». Хотя она задумалась. «Начку можно опять в официантке. Или в техничке. Чтобы не расслаблялась. Я не знаю, сколько здесь пробудет Дмитрий. Он может заехать в любой момент. Обычно только на неделю». В этот раз явится со своей невестой, насколько понял. Все равно с кем. Ему плевать на этот ресторан. У него в Москве есть другой, а это так. От скуки. Ты сам говорил. Но Мия действительно хорошо готовит. Здесь не поспоришь. Ты так не умеешь. Зато загадочно выдала Ирина, цокая каблучками. Я умею то, что тебе нравится. Дальше пошел процесс обольщения, что слушать не хотелось. Да и все, что услышала, не укладывалось в голове. Медленно поплелась в кухню и как только зашла, сразу увидела танцующую Надю. Такой радостной я давно ее не видела. Я так рада. Рада! Наконец-то! Неужели Ирка поумнела? С восторгом пела она. Продолжая крутиться, не стала подругу расстраивать. Покачала головой и выдала. «Сомневаюсь. Ты видела ее меню? Она там французскую кухню решила освоить. Представляешь? И это когда у нас ресторан с русской кухней!» Усмехнулась и, оперевшись на стол, заметила. «А ты говорила, что она поумнела». Подруга кивнула и, приблизившись ко мне, уверенно выдала. «Точно. Дура. И что будем делать?» Задумалась, а потом довольно улыбнулась. Знала, чем порадовать владельца ресторана. Если любит русскую кухню. Верила, что оценит. Как ей его невеста, с которой он прибудет. Только вот потом откинула мысли, перестраиваясь на позитивную волну. Сейчас не хотела думать о том, что услышала. После. Как этот тяжелый день пройдет? Как обычно, русскую кухню. Тем более сегодня приезжает владелец. «Нужно его удивить», — с энтузиазмом предложила Надя. «Зачем? Чтобы остался доволен и тогда». Глаза подруги сверкали от счастья. «Счастливая Ирка нам еще премию даст». «Навряд ли», — ответила и, схватив листок, начала писать меню, чтобы всем дать задание.